Трой на мгновение замешкался, разыскивая ручку, и тут сзади послышался голос глава. «Оно тебе надо?» «Чего?» — не понял Трой. «Ну, все это лабуда», — пояснил Орил. «Но там же гмалин!» — возмутился Трой. «Он не понимал, как можно вот так спокойно бросить товарища в беде». «Вот именно!» — вздохнул глав. Посмотрев внимательно на возбужденного Троя, он усмехнулся. «Ха, ха понятно. Про эльфов тебе рассказывал твой учитель» а сам ты их еще никогда не встречал. — Ну что? — набычился Трой. — Да ничего, — сказал Арил, тоже с улыбкой. — Иди, тебе это будет полезно. Трой сердито оглянулся на ухмыляющихся товарищей, сурово стиснул зубы и толкнул дверь. В лавке оказалось сумрачно, так что пришлось остановиться и подождать, пока глаза привыкнут к полумраку. Когда Трой смог наконец осмотреться, из груди его вырвался изумленный выдох. Внутри... Лавка ничем не напоминала те, в которых он бывал. А уж он-то, будьте уверены, на лавке насмотрелся. Штук десять видел, а то и двенадцать. Ничего особенного, четыре стены, прилавок и толстенький лавочник за ним. Почему толстенький, он и сам не знал. Просто все лавочники, которых он видел, обязательно были толстенькими. И все равно, чем они торговали, хоть полотном, хоть камзолами, хоть железом. Все равно, лавочники были толстенькими. Эта же лавка была устроена совсем иначе. Во-первых, она была заметно просторнее. Насколько просторнее понять было трудно, потому что стены лавки прятались за толстым пологом из ветвей, лиан, мха, Ну, точь-в-точь, как дверь. Прилавка не было вовсе, если, конечно, не считать за таковой три замшелых валуна и пень, возвышавшийся грядой поперек лавки. Да и чем торговали в этой лавке, тоже было непонятно. Трой покрутил головой. Гнома нигде не было видно. Он обеспокоенно шмыгнул носом и шагнул вперед. В этом мгновение одна из веток, торчавшая из пола рядом с дальним валуном, шевельнулась и превратилась в высокого худого мужчину в тонком плаще с капюшоном и мягких сапогах. Наверное, на нем было что-то еще, но все было скрыто под плащом, падавшим крупными живописными складками. Трое ошеломленно уставился на него. Человек как человек, плащ как плащ. Правда, окраска какая-то неровная, но ничего особенного. И как-то можно было его не заметить. Человек молча смотрел на него. Трой покраснел и захлопнул рот. Эм, извините, вы не видели здесь... Незнакомец поднял ладонь, прерывая его и медленным величавым движением рук снял капюшон с головы. Трой вздрогнул. В мужчине было что-то необычное. Что? Молодой десятник не мог объяснить. Может, дело было в необычном ярко-зеленом цвете зрачков, может, в мужественной красоте тонких черт, может, в горделивой осанке. Одно только было ясно. Трой еще никогда не встречал столь необычного человека. Тут до него дошло, что опять совершенно беспордонно пялится на него. Он нервно сглотнул слюну и снова заговорил. «Понимаете, я ищу...» В глазах мужчины выразилось удивление. Он качнул головой и указал себе народ. Трое задаченно наблюдал за его рукой. «А, так вы хотите пить!» Торопливо радуясь, что может чем-то услужить столь благородному господину, Трой сорвал с пояса флягу и протянул собеседнику. «Вот, это Эль, не слишком ядреный!» Он помялся, вспомнив Эль, который варила матушка Клая. «Но тоже ничего!» Удивление в глазах мужчины сменилось недоумением. Пару мгновений он недоверчиво смотрел на Трое, Потом медленно протянул руку и взял флягу. Некоторое время он просто держал ее в руках, не отрывая от Троя неудуменного взгляда. Наконец поднес ко рту и, неожиданно быстро, сделав маленький глоток, с легким поклоном вернул ее Трою. Трое облегченно выдохнул. Этот благородный господин, похоже, с благосклонностью принял его порыв, а то он уже испугался было, что опять сделал что-то не то. Мужчина все так же молча повернулся к замшенному пню, и, указав на него, поднял вверх ладонь с тремя оттопыренными пальцами. Трой озадаченно уставился на пень. Что он должен сделать? Мужчина еще раз более настойчиво указал на пень и вновь показал три пальца. Трой нерешительно залез в кошель и достал три золотых. Мужчина утвердительно кивнул. Трой осторожно положил три золотых на пень. Мужчина вновь кивнул, шагнул вперед и ткнул рукой в небольшую бутылочку из бересты, стоявшую чуть поодаль в переплетении ветвей, и указал на себя, после чего извлек откуда-то из-под плаща три золотых и протянул Трою. Трой с недоумением покосился на свое золото, лежащее на пне, протянул руку и, взяв золото у незнакомца, скинул его в кошель. В этот момент откуда-то из-за переплетения ветвей в дальнем углу лавки послышался рев гнома. — Ну и подавись своей пустырной пылью, ушастый! «На нас, гномах! Все так и заживает, как на собаке! Тебе же хуже!» В следующее мгновение у трех полунов и пня вдруг возник гмалин. Увидев Трой, он удивленно возрился на него. «А ты что здесь делаешь, десятник?» Но Трой, разинув рот, оторопело глядел на того, кто вынырнул из сумрака рядом с гномом. Это была точная копия его давишнего собеседника, если, конечно, позволительно назвать так человека, который предпочитает общаться жестами. Вот только на этот раз у него из-под волос торчали остроконечные уши, похожие на лисье. «Юный господин желает что-то купить». Голос спутника гнома был мягок и глубок. «Э-э!» встрял гном. «Ничего мы у тебя покупать не будем!» «По-моему, юный господин уже приготовил деньги». С этими словами хозяин лавки, а Трой уже догадался, что это был именно он, кивнул на три золотых, лежавшие на пне. Гном подозрительно нахмурился. Это твои деньги? Да, кивнул Трой. И чего ты собираешься купить? Трой посмотрел искоса туда, где только что стоял его молчаливый собеседник, уже зная, что тот, должно быть, исчез. Так оно и оказалось, и решительно указал на бутылочку из бересты. Похоже, его жест оказался совершенно неожиданным для обоих. Гном замер, а хозяин лавки подобрался как хищник для броска. «Юный господин, а вы уверены, что собираетесь купить именно это?» «Нет!» — взревел гном, хватая Трои за руку, и в это мгновение слева от них вновь что-то шевельнулось, и у стены возник тот, с кем Трой общался, пока в лавке никого не было. На этот раз он сразу, не дожидаясь начала разговора, скинул с головы капюшон. Гном зло оскалился. «Вот оно что! Проклятый лесом!» Гамалин развернулся к хозяину лавки, окинул его насмешливым взглядом и, высокомерно вздернув бороду, процедил. — Вот что, уважаемый, нам, конечно, все эти ваши заморочки глубоко по барабану, но из-за трех золотых ссориться со светлым лесом — это, знаете ли, нам совершенно не с руки. Хозяин лавки несколько мгновений сверлил гнома горящим взглядом, затем нехотя подвинул золото к Трою. Гном благосклонно кивнул и повернулся к товарищу. — Давай. «Забирай деньги и пошли», — он хмыкнул. «Ну дела. Не вернись я вовремя. Ох и вляпался бы ты в историю!» Трой долгим взглядом посмотрел на стоящего рядом с ним эльфа в плаще и повернулся к гному. «Похоже, ты все-таки опоздал. Я уже в нее вляпался». «Да ты что!» — взревел гном. «Ты хоть понимаешь, что творишь!» Трой, сжав зубы и упрямо наклонив голову, толкнул золото обратно к хозяину лавки. «Хозяин, я хочу купить вон то!» Гном выдал какую-то длинную фразу на гномьем языке и выскочил из лавки, так шандарахнув дверью о косяк, что вся лавка заходила ходуном. Трой с невозмутимым видом, ему хотелось выглядеть невозмутимым, а уж как получилось, молча принял бутылочку из рук эльфа, хозяина лавки, и также молча передал ее эльфу в плаще. Когда он вышел, на него напряженно уставились две пары глаз. Гном демонстративно смотрел в сторону. Трой независимо вскинул голову и небрежно, чем-то даже подражая Гмалину, произнес. «Ну чего стоим? Пошли!» Но его бравада пропала даром. Никто не сдвинулся с места. Глав тяжело вздохнул, а Орил, уныло качая головой, пробормотал. «Жаль. Славный десяток складывался». У Троя засосало под ложечкой. Похоже, он действительно вляпался. В этом мгновении ему на плечо опустилась чья-то рука. Трой резко обернулся. У него за спиной стоял эльф, которого гном назвал проклятый лесом. Пару мгновений они смотрели в глаза друг другу. Затем эльф каким-то хищно-изящным движением выхватил из-под плаща кинжал с тонким, еле заметно изогнутым лезвием. Трой, с трудом слыша, казалось, как заскрипели вибрирующие от напряжения мышцы, остался стоять на месте, не дав телу среагировать привычно и отпрыгнуть на безопасное расстояние. Что-то внутри подсказало, что этот кинжал ему, Трою, не угроза. В зеленых глазах эльфа мелькнула тень одобрения, но в остальном он остался все так же невозмутим. Подняв кинжал, эльф вытянул левую руку и, повернув ее тыльной стороной ладони вверх, Легонько провел лезвием по запястью. За спиной Троя послышался слитный изумленный вздох. Эльф развернул кинжал и протянул его Трою рукояткой вперед. Трое ни секунды не колеблясь, ухватил кинжал, в свою очередь надрезал себе левое запястье и протянул кинжал обратно. «Эй, ушастый, не слишком ли ты торопишься?» «Я с этим парнем рубился сорками спина к спине, когда у тебя еще и уши, и язык были на месте!» Вряд ли это было правдой. Эльф мог быть проклят не просто годы, а десятилетия назад, но эльф, похоже, не посчитал эту неточность столь уж важной. Для него имело значение другое. Поэтому, когда гном попытался влезть между ним и Троем, эльф тем же движением протянул свой кинжал ему. За всех проходил в этот момент по улице, поручиться нельзя. Но очень многие потом рассказывали об этом дне не только собутыльникам в таверне, но и детям и внукам. Потому что им довелось наблюдать невероятно редкое зрелище, хотя считалось, что такого не бывает и вообще быть не может. Это зрелище называлось «В конец опешивший гном».